Часть вторая. Приговор. После успешно проведенной операции мне помогли с оформлением документов и разрешили вернуться в Союз. В поисках утраченного времени я приехал в запретное царство. В завещании юности вслед за тобой спустя пять с лишним лет я ступил на родную землю. Передо мной открылась новая страна, в которой я должен был вести себя умно, а всякое воспоминание включать аккуратно. Первое мое потрясение лежит в области языка. Если увиденная картина особенно не поражает, то новая речь — очень. Советские люди говорят теперь иначе. Буквально за шесть лет все изменилось. Новый конструкт языка. Я слышу не только множество юных и не сразу понятных мне слов, но и то, как поменялись интонации. Я понимаю смысл, но не всегда подачу. Большинство людей начинает всякое высказывание с оборота на самом деле. Если в Париже во время споров собеседники обыкновенно говорили по моему мнению или вероятно, то здесь, кажется, сомнение приравнивается к поражению. Сомневаться теперь преступно. Вокруг себя я вижу нацию людей, которые неведомо от чего чрезвычайно уверены в себе. Главное теперь говорить не ясно, но громко, не вдумчиво, но безапелляционно. Колебания, смятение на самом деле всё это признаки классового врага. Советскому человеку не в чём сомневаться. Всё в его жизни теперь просто и ясно. Понятно. Николай Баков, вздохнув, едва ли не каждый день отвечаю я. Работы на аэродроме, который обещал старик, никто, конечно, не дал. Напротив, присматривающие за мной новые товарищи предупредили, что с моей биографией следует быть осторожным. Серое прошлое у вас, гражданин. Хорошо бы вам с ним поработать, переделать себя, доказать. Нам нужно от вас всё только новое, честное, советское. Оставьте себе, гражданин, только настоящее, и если повезёт, надежду на светлое будущее. Условие новое и неведомо какой по счёту игры более понятное. Выкручивайся как хочешь, если что-то не нравится, возвращайся назад. Когда во время одной из пьянок, на которую я ходил скорее в поисках работы, чем до собственного удовольствия, мне вдруг рассказали, что есть возможность поработать на кладбище, я немедленно согласился. Ещё не зная, что мне придётся возглавить мрачные подземелья Гедеса, я возрадовался. У меня наконец будет работа. Человек быть может и неумодрённый, но всё же обладающий некоторым опытом, и он прекрасно понимал, что в который раз незаслуженно совершенно двадцатый век не только испытывает, но и балует меня. Работа на кладбище была очередным подарком. Однажды ещё в Константинополе британские офицеры рассказали мне, что самый знаменитый могильщик Британии, Роберт Скарлетт, персонаж, которым вдохновлялся сам Шекспир, Умер в возрасте девяносто восьми лет, потому что работа на кладбище продлила ему жизнь. Осваивая новую для себя профессию, я надеялся теперь, что доживу до того момента, когда вновь увижу тебя. Приступая к работе над созданием первого московского крематория, я вспоминал, что Роберт Скарлетт своими руками захоронил Екатерину Арагонскую и Марию Стюарт. И хотя в те дни я еще не подозревал, что однажды кремирую Кирова, Чкалова и Луначарского, однако уже чувствовал, что в жизни моей начинается неплохой этап. Вполне возможно, это будет десять-пятнадцать лет, когда я, наконец, смогу передохнуть. Если вдуматься, если только оглянуться назад, жизнь на кладбище — это то, о чем я мог только мечтать. Возле моего кабинета появилось объявление. Товарищи, желающие ликвидировать свою неграмотность или повысить таковую, пусть обращаются к Юркевичу. Я понял, что на кладбище будет весело. Моё небохранилище. Оказавшись в мире мёртвых, я рассчитывал, что смогу перевести дух старательно коптя о солнце и облака. Мне хотелось залезать рано и хотя бы немного спокойно пожить, но даже здесь, в республике тишины, новые люди не оставили меня. То и дело чекисты напоминали о моем происхождении, тыкали в белое. Более того, один из товарищей доброжелателей настойчиво рекомендовал жениться. Но на ком, с нескрываемым удивлением, спрашивал я? — На какой-нибудь правильной советской девушке. Тебе, Нестеренко, нужно продемонстрировать, что ты теперь самый настоящий советский человек. Но у меня есть девушка, и я её люблю. Однажды мы поженимся. Правда? И кто она? Советская актриса. А фамилия-то у неё какая? Скоро будет Нестеренко. Вернувшись в Союз, я начал поиски. Я писал твоим родным, телеграфировал знакомым. Информация не об Однажды сбежавшей на запад, тебя будто бы больше никто не помнил. Гуляя по Москве, я внимательно изучал театральные афиши, однако фамилий твоей не находил. Всё свободное время я проводил теперь в портерах, выбирая места поближе к рампе, вечер за вечером ожидая, что ты вот-вот выйдешь к краю сцены и отащишь меня в зал. Мой рабочий стол был завален теперь театральными программками. А каждой новой увиденной пьесе я писал в дневнике. Чудак Чебаная Берсенева, спектакль, на который совершенно невозможно попасть. После премьеры занавес поднимается более 30 раз. Мольба о жизни, последняя постановка второго Мхата. Испанский священник режиссёра Бирмана. Двенадцатая ночь в постановке Геоцинтова и Готовцева, их и хачурян. Трамовский выстрел. гастроли которого в Москве продлевают несколько раз. «Высоты» Лапицкого. Спектакль этот очень нравится столичной публике, а мне нет. «Цианистый калий драматурга Вольфа не бесполезен». «Строитель сольный спа Ипсону. Вполне себе хорош». Переходя со спектакля на спектакль, я надеялся, что вот-вот наступит вечер, когда ты сыграешь пьесу только для меня одного. Однако история Галлиппли повторялась, ты да не появлялась. Едва ли не все свободное время, в перерывах между утренними и ночными кремациями, я проводил в театрах. Переплав и без вины виноватый. Кинороман и конец делу венец. Принцесса Турандот и сотни других спектаклей, которые объединяло только то, что на каждом из них, сезон за сезоном, я напрасно мечтал увидеть тебя. Иногда, чтобы успокоиться и перевести дух в дни, когда шли уже виденные мною спектакли, я уезжал на Ходынское поле. Здесь был расположен московский аэродром. Летать мне всё ещё не разрешали, однако наблюдать за взлётами и посадками никто не запрещал. Разглядывая взмывающие вверх самолёты, я вспоминал машины, которые когда-то были в моём распоряжении. Закрыв глаза, Я проходил за ангаром Ангар Альбатрос с завода Лебедева и Дердердун завода Дукса. Боевые и учебные фарманы. Самолёты Маран, Марчет и Ньюпор. Порой я даже покупал билеты не в театр, но в другие города. Никуда лететь мне, конечно, не нужно было, однако очень хотелось. Благограматный век. пока не обученные советские граждане боялись даже подходить к небесным машинам. Без всякой надобности я летал в Ленинград и в Нижний Новгород. Восторг! Глядя в иллюминатор, с интересом рассматривая заштопанное, как жизнь, моё крыло, я улыбался и нисколько не сомневался, что однажды обязательно вновь полечу в Киев, но уже только с тобой. Сложно поверить, но эту запись я делаю в небе. Да, пускай сейчас я обыкновенный советский пассажир, но нет никаких сомнений, что совсем скоро все переменится, и я буду за штурвалом. Я буду управлять самолетом, и рядом со мной непременно окажется Вера. Вот только бы поскорее мне отыскать ее. «Отыскать тебя не получалось...» А вопросы товарищей повторялись. Нестеренко, ты женишься? Да. Когда? Скоро. Нестеренко, ты пойми, времена непростые. Тебе нужно обезопаситься. Иначе у нас начинает создаваться впечатление, что у тебя есть кто-то за границей. Да нет у меня там никого. Вот и славно. Мы, кстати, нашли для тебя очень хорошую советскую девушку. Я же говорил вам, что у меня уже есть девушка, и я люблю ее. Петя, ты можешь любить кого хочешь, но жениться надо. Да зачем? А за тем, что и ты за ней приглядывать будешь, и она за тобой. Когда два человека друг к другу небезразличны, получается хороший советский брак. Драматургия согласия. Не человек, но флюгер. Словно фениксу, в который раз мне предстояло восстать из пепла собственной биографии. По возвращении в Советский Союз жизнь в очередной раз ставила меня перед выбором. Белые, красные, любимая, жена. Что ж тут думать, когда такие сваты? Так в моей жизни появилась Антонина Александровна Егорова. Дальняя родственница маршала СССР. Не прикрытие, а настоящая стена. Чтобы окончательно перестраховаться, мы завели ребенка, которого на всякий случай назвали Феликсом. Жена предлагала другое имя, однако я стоял на своем. Со мной, да и с тобой не очень понятно, что будет, а ему с этим именем еще здесь жить да жить. Если окажется в детском доме, Феликса будут меньше бить. Или наоборот. Кто там с детей спросит? Может, уж лучше тогда Иосифом? Нет, почти беззвучно, едва заметно качая головой, отвечал я. Витраж счастливой советской семьи был собран. Работа, правильные родственные связи и имена. Кажется, в первые годы в новой стране я был до того осторожен, что повторил ошибку миллионов советских граждан. Я был так аккуратен, что сын мой вырос с полярами, пламенным коммунистом. Себестоимость жизни настоящее определяет будущее детей. Даже спустя 40 лет в 80-е, когда распятьс в верности стране советов в общем-то более было не нужно, Феликс строчил брошюры и агитки вроде Военно-патриотическое воспитание молодёжи и теории и практики советской печати. От всего этого, конечно, было грустно, но что уж тут поделаешь. Двадцатый век. Двадцать третьего июня 1941 года меня арестовали у него на глазах. Однако сын мой решил преданно служить Советскому Союзу. Впрочем, иногда я думаю, что он делал это только для того, чтобы обезопасить собственных детей. Как говорит Гераклит, рожденные жить, они обречены на смерть. Да ещё и оставляют детей, чтобы родилась новая смерть. Впрочем, до сына моего было ещё далеко. Я только вернулся в Москву и привыкая к печи крематория, каждый день экспериментировал с температурой. В всякому новому гражданину, как любил шутить Блохин, я оказывал горячий приём. Многие полагают, что крематорий это страшно и печально, Однако ничего особенного в буднях здесь нет. Трупы и трупы. Сколько их было за эти годы? Лично у меня сложность возникает только с детьми. Говорят, что с годами случается профессиональная деформация, ровно так же, как в СССР у меня должна произойти гражданская деградация. Однако пока этого нет. К малышам я привыкнуть никак не могу. Загружая в печь ребенка, я всяко раз стараюсь успокоить себя тем, что этому созданию чрезвычайно повезло. Чем меньше ты прожил в Советском Союзе, тем лучше. Эту страницу еще до ареста я вырвал из дневника. Первое время я работал только по утрам. Трупы расстрелянных появились в моей жизни не сразу. Как-то однажды ночью в дверь мою вдруг начали стучаться неизвестные, и я подумал, что это арест. Надо же, удивился тогда я. Зачем же опять мне устроиться на эту работу? Для чего сделали первым директором крематория, и столько лет не трогали, если теперь пришли арестовывать? Почему сразу не расстреляли меня? Однако задержание не произошло. Блохинный голос отвели меня к грузовику. и, приподняв тент, едва ли не в унисон объяснили, надо утилизировать. Я заглянул в кузов и увидел тел пять. «Сделаем?» — спокойно ответил я. Я был человеком понимающим. То, что все трупы оказались с прострелянными головами, я заметил уже только возле печи. Никаких вопросов я тогда, конечно, не задал. Есть вещи, которые и так понятны. Это дело не мое. Утром сжигать или ночью разницы никакой нет. С дыркой люди или без. Чего думать про это, если они уже мертвы? Я всего лишь превращаю серую массу в серую массу. Функция моя была очень проста. Тело загрузил, прах вытащил, остатки костей перемолол в кремуляторе. После собрал весь прах, вынес его на улицу, да и высыпал в яму. Остальное не ко мне. Я никаких советских законов не нарушаю. Большие товарищи решают. Я же всего только ставлю точку в человеческой судьбе. Хранить на правах шифра. Подлежит возврату в 48 часов 16 декабря 1934 года. 3000 12 11 ОП. Совершенно секретно. Председатель Верховного суда РСФСР Председателю Облсуда товарищу Степанову, председателю Горсуда товарищу Смирнову. Лично. Первое. Верховный суд Союза СССР открыл специальное помещение для приведения в исполнение приговоров с высшей мерой уголовного наказания. Указанное выше помещение расположено на территории Горсуда, Каланчёвская улица, дом номер 43. Второе. Для обеспечения операций Верховный суд СССР предоставляет в распоряжение суд организации приводящие в исполнение приговор автомашины, как для доставки приговорённых в помещение, так и уборки их после совершения операции. 3. Заявки на помещение и подачу автомашин выполняются по письменному требованию: А. председателя Верховного суда СССР, Б. председателей и членов коллегии Верховного суда СССР, В. Председателя Верховного суда РСФСР Г, председателя Московского облсуда Д, председателя Московского горсуда. Четвёртое. Заявки-требования на совершение операций по даче машин принимаются ежедневно от 10 до 16 часов в управлении делами Верховного суда СССР, Большая Дмитровка, дом 15А. Пятое. Доставка в помещения приговорённых Конвоирование их и приведение приговоров в исполнение производится с соблюдением действующих правил той судебной организации, которая вынесла приговор. 6. По исполнению приговора исполнитель той же судебной организации производит дальнейшие операции вплоть до вывозки на представленный верхов судом СССР автомашине и сдачи тела в крематорий. 7. До выдачи автомашины на вывозку тела комендант спецпомещения должен получить акт за подписями представителей суда организации, приводящей приговор в исполнение об исполнении приговора. Изложенное сообщаю для сведения. Председатель Верховного суда Союза СССР Винакуров. Доброе утро, полночь. Новая тёмная жизнь. Идвали не каждый вечер, возвратившейся из театра. Я отправлялся в крематорий, где, сидя у печи, ожидал грузовик с надписью «Шампанское», иногда «Хлеб». Я представлял, как машина выезжает из Варсоновьевского переулка и медленно движется в сторону Донского монастыря. «Каких-то семь километров! Не такой уж и длинный кровавый след!» От ночи к ночи грузовик с десятком трупов проезжал большой театр, охотный ряд и руины храма Христа Спасителя. Вокварика превращался в реку Стикс, и подготавливая печь, я видел, как труповозка ворчала с спящими столичными переулками. Она заползала на мост, и, завидев на ней надпись "Шампанская", какой-нибудь весёлый студент кричал ей вслед: "Шеф, сбрось мне одну бутылочку". "Давай возьмём его с собой", с улыбкой предлагал водитель. Затем начиналась разгрузка. И Голов, и Окунев были ребятами компанейскими. Нередко ему удавалось здорово шутить. Там в подвале крематория юмор и сарказм был тем не многим, что позволяло мне не сойти с ума. Вные дни, особенно если работы было много, а шутки повторялись, это немного раздражало меня. Как работал конвейер, отлаженно хорошо. Например, в 1937 году заседания шли на Никольской 23. где перманентно выносились смертные приговоры. Вечерами Блохин и его команда собирали людей по тюрмам и привозили в Варсонофьевский переулок. Водитель включал двигатель, и под музыку мотора в подвале начинались расстрелы. Двадцать, тридцать, 30, однажды триста человек. После этого наполненный трупами грузовик, грузовики, выезжал, выезжали на Донское кладбище, где начиналась ночная кремация. Блохин писал мне: "Примите 46 трупов для немедленной кремации". На обратной стороне я отвечал: "15 человек кремировано, остальные зарыты". Случалось, спустившись к печи с рюмкой водки, Блохин рассказывал, как тот или иной человек вёл себя перед расстрелом. "Это вот коммунистка, верная. Всё пыталась убедить меня, что честно служила партии, работая в газете". что всегда было за советские ценности, что даже когда рассказывала о ГУЛаге, старалась не ранить читателя. Все награды свои назвала перед выстрелом, очкарка. А этот вот ничего, смелый оказался мужик. Впрочем, нужно признать, что такие разговоры были редкостью. Блохин не очень-то запоминал людей. Более того, иногда мне казалось, что он скорее сочиняет. За годы расстрелов этот человек разучился различать человеческие лица и вряд ли мог вспомнить то, что говорил тот или иной труп два часа назад. Думаю, что Блохину иногда просто хотелось выглядеть более человечным. В подобной работе и разговорах проходили недели, месяцы, годы. Кладбище и крематорий становились рутиной. Довольно быстро я привык к тому, что жизнь моя теперь монета — Орёл утром, режь к ночью, или наоборот, неважно, это как пойдёт. Неизменным оставалось одно. В светлое время суток у меня был чистый халат и белая рубашка, а по ночам подобные излишества были ни к чему. Ночную работу я выполнял без удовольствия, а дневную вполне. Шутка ли? Теперь я ведал всеми кладбищами Москвы. Большой человек. В стране тотального дефицита дружить со мной считалось немалой привилегией. Я, Петр Ильич Нестеренко, теперь желанный знакомый. Я могу помочь с захоронением. Я имею возможность достать красивые урны и гроб. Со мной вынуждены общаться военные, актеры и спортсмены. Некоторые из них иногда ведут себя довольно пренебрежительно. Ну так и сервис тотчас получает соответствующий. Я, Пётр Ильич Нестеренко, первый директор Московского крематория, и меня следует уважать, потому что я могу дать больше, чем могут дать мне, ибо я и есть московский Харон. Когда однажды утром в мой кабинет вошёл Вильгельм Каминский, я сразу узнал его. Мне не нужно было объяснять, кто он. Выпускник Гатчинской школы авиамехаников, В начале века Каминский учился летать на тех же самолётах, что и я. Однако гражданская война развела нас. Я сопереживал белым, он сражался за красных. В отличие от меня, Каминский поставил на правильную лошадку, и поэтому теперь я работал в крематории, а он был начальником Ходынского аэродрома. Время от времени приезжая посмотреть на взлетающие самолёты, я встречал его. Теперь он был главным заказчиком в строительстве московского аэропорта, но даже такой важный человек вёл со мной себя довольно скромно. Ведь ему нужно хорошее место в колумбарии, а в союзе достать его было гораздо сложнее, чем построить аэропорт. Для кого, спросил я, впрочем, без всякого интереса. В сущности мне было всё равно. Главное, что Каминский оказался в моих руках. Мы могли быть полезны друг другу, ведь мне нужно было небо, а ему земля. Закрыв дверь, я произнёс слова, которым был готов любой советский человек, в том числе и Каминский. Но это невозможно, выслушав меня, ответил он. Да, я понимаю, но никаких но. Вы ведь служили в Белой армии, можно и так сказать. Так да, это исключено. Это ещё почему? Потому что лётное время до Кремля 5 минут. Я не могу дать вам самолёт. Меня расстреляют. Давайте подумаем, как мы можем это решить. Положительно. Каменский, конечно, мог хлопнуть дверью и написать донос, но это заняло бы некоторое время. И если честно, когда меня арестовали, я был твёрдо убеждён, что дело именно в нём. Однако человек мудрый, он этого не сделает. Каминский понимал, что место на кладбище ему требуется сейчас. Это первое. А второе человек военный, он понимал также, что такое скучать по нему. Вы боитесь, что я угоню самолёт и улечу в Европу? Но я туда не хочу. Мой дом теперь здесь. Мне больше не для чего жить, а значит и нечего терять. Но всё же у меня есть дело, которое я должен закончить. Как русский офицер, как человек, Каминский согласился помочь. И спустя 2 недели на рейсе Москва-Ленинград я вошёл в кабину пилотов и по предварительной договорённости на несколько минут сел за штурвал. В тот день я сделал то, что давно хотел. Несколько минут я управлял самолётом, а затем, пройдя в хвост, открыл заоднюю дверцу и развеял прах над Москвой. Совершенно секретно. 11 февраля 1935 года, номер 30, дробь 002810. Трест Московского авторемонта, управляющему трестом. Верховный суд Союза СССР просит вас принять заказ на изготовление автокузова типа «Скорая помощь» на машине ГАЗ-АА 1934 года для оперативных целей Верховного суда СССР по исполнению приговоров. Кузов должен быть без окон, а задняя часть с широкой двухстворчатой дверью, застеклённой небольшими стёклами. Ни с кузова должен быть обит оцинкованным железом, и вся внутренняя часть кареты без всяких подвесов и скамей и сидений. Указанную работу, ввиду отсутствия другой машины, прошу изготовить в самом срочном порядке. Председатель Верховного суда СССР Винокоров. Управляющий делами Верховного суда СССР Касель. Теперь к самому важному. В ту ночь в столице СССР был ливень. Сверкали молнии. Я работал у печи. Наверху стоял между новой машиной и грузовиком, подняв с чужого плеча воротники, перекрикивали барабанящий дождь окунев и блохин. Последний жаловался, что цифры растут и расстреливать приходится слишком много. Пистолет, сука, всё чаще перегревается. Окунев отвечал, что ходят слухи, будто бы Берг сделал грузовик душегубку, в котором осуждённых отравляют газом ещё в дороге. Это как? Смахнув я капли с лба, уголком рта сжимая сигарету, с неподдельным интересом спрашивал Блохин. Окунев объяснял, что это так, что как-то раз Берк решил пускать газ внутрь кузова, но не потому, что хотел убить конфоируемых, а для того только, чтобы перестраховаться, пока вез их на полигон. Сам знаешь, что бывает, когда народу теперь много набивают, и они начинают буянить. Короче, в дороге он пустил газ в кузов, чтобы люди не бузили. А когда по приезде на полигон открыл створки, результат превзошел все ожидания. Внутри все уже дохлые были. Берг понял, что это очень удобно. На полигон всё уже готовенькие приезжают, и даже расстреливать не приходится. Ого. Слушай, может и нам так начать делать? Так ты же первый без работы останешься. Ну хотя бы иногда, 100 отравили, 100 расстреляли, так же гораздо проще будет. Так даже наоборот, выслужимся. Я скажу, что мы готовы существенно увеличить лимит. Я по спрашиваю. Воистину, некоторые открытия случаются сами собой. Изготовление душегубок ошибочно приписывает фашистской Германии, однако важно понимать, что в Советском Союзе мы придумали их раньше. Помогая водителю разгружать просевшую машину, в ту ночь я в полууха слушал профессиональные разговоры коллег и ни о чем особенном не думал. Дождь был отвратный, я промокну насквозь буквально в минуту, и всё, чего мне теперь хотелось, поскорее оказаться у печи и скинуть мокрые вещи. Меня ожидала привычная монотонная работа. А потом ещё раз кивнув Блухину, я окунивал. Я принялся сбрасывать оставшиеся трупы на горку, по которой они скатывались в подвал. В этот момент, как и в любой другой, на лица покойников я, конечно, не смотрел. Во-первых, в этом не было никакой необходимости, а во-вторых, последний взгляд вещь страшная. Глаза человека, недавно получившего пулю, ни с чем не спутаешь. Спустив несколько тел, я возвратился к грузовику и взял за ноги труп женщины. Помню, что в момент этот прогремел гром. Не помню только в небе или в моих руках. Я вздрогнул, Взорвались мурашки. Ударила молния и, кажется, точно в меня. Ещё не видит твоего лица. Я сразу понял, что в руках моих ты. Вот и встретились. Добрый вечер, Вера. Краем глаз взглянув на Блохина и Окунева, я убедился, что им нет до меня дела. В минуту эту, укрывшись от дождя под козырьком, Леги продолжали включать фантазию, придумывая, как можно незаметно пускать выхлопные газы в кузов. Меня аж трясло. Перевернув тебя на спину, я убедился, что на кремацию доставлена именно ты, любимая. Это был не сон, не видение, не усталость. Я закрыл и открыл глаза. Один раз. Два. Аккуратно спустив тебя в подвал, не с помощью горки, но по ступенькам на руках, я зачем-то проверил запястье, однако пульса, естественно, не нащупал. На всей планете теперь была тишина, хоть и продолжал греметь гром. Вполне возможно, это был вовсе и не гром даже, а эхо моих ударов, потому что в нелепых попытках оживить тебя я, наверное, несколько минут отчаянно бил тебя кулаком в грудь. Ты помнишь? Ильеч, ты с нами будешь? послышалось сверху. Конечно, опомнившись, прокричал я в ответ. Сейчас. Когда все 20 тело оказались внизу, я закрыл створки за первыми двумя трупами, которых сложил в валетом, и тотчас загрузил следующую пару. Квартет начал звучать, и я сел рядом с твоим телом. Ильеч, ну мы пошли. прикричал Блохин. Догоняй! Теперь у меня была вся ночь. Пока там наверху получи начинали распевать первую бутылку водки возле органа. Я ещё раз внимательно осмотрел тебя. Правда, говорят, человек удивительное существо. Я был так ошарашен происходящим, что, кажется, больше смертью самой меня поразило вдруг, что за последние годы у тебя появились седые волосы. В мгновение это я даже чуть было не задал себе совершенно бестактный вопрос. Милая моя, когда же ты успела посидеть, а? Несколько минут я смотрел на тебя. После, словно придя в себя, перевернул на живот и внимательно изучил затылок. По входному отверстию было понятно, что стрелял блохин, Сомнений в этом быть не могло. Почерк его я хорошо знал, и работу Василия Михайловича, как ты уже знаешь, чрезвычайно ценил. Положив тебя обратно на спину, я посмотрел в потолок. Там, этажом выше, поднимал первый тост человек, который сегодня ночью видел тебя живой. Там, наверху, выпивал человек, который убил тебя. Ещё несколько часов назад её сердце билось. В ту ночь подумал я: теперь я могу подняться к блахиной и спросить, как она вела себя, что говорила, как смотрела на него, слушая приговор. Я могу взять нож и залезть его. Только что это изменит? Если в этом случае он будет жертвой, а я убийцей. Блахин, честно, несёт свой крест. Он всего на всего делает работу, а вот вера Моя вера выходит враг народа. Блохин — ценный сотрудник. Он человек, заслуживающий орден Ленина и два ордена Красного Знамени. А она... А она не имеет теперь права даже на могилу. Всю ту ночь, выгружая пепел и загружая в печь новые трупы, перемалывая останки, я разговаривал с тобой. Вот, милая, теперь ты знаешь, какая у меня работа. Теперь ты видишь, где все эти годы я жду тебя. Милая Вера, маленькая моя. Ты хочешь, чтобы я поговорил с твоими? Или лучше, чтобы они продолжали жить надеждой? Они вообще знают, что тебя арестовали? Им скажут, что ты осуждена на 10 лет без права переписки. Как минимум ещё 10 лет твои родственники могут верить, что ты жива. 10 лет хорошее время, чтобы проститься с человеком. Так что же? Скажем им правду. Тёмно-синие губы. Рот твой был слегка приоткрыт. Я вспомнил теперь, что ровно так же ты всегда спала. В ту ночь мне хотелось верить, что через полчаса ты, как всегда, трогательно начнёшь сопеть и проступит паутинка слюны, но слюны больше не было. Здесь была только запёкшаяся кровь. Часа в три к печи спустился пьяный Блохин. Аккуратно переступив через тебя, сапоги дороже, он попытался совладать с собственным языком и спросил, «Сколько осталось, Ильич?» «Вот все эти», — пристально разглядывая Блохина, ответил я. «Ты чего это вылупил, сын Имия? Ты чего бухать-то не идешь? Мы уже почти все допили». «Да чего-то не успеваю сегодня». Замотался. Сам видишь, тут ещё много работы. А вот эта вот шлюха в смутной улыбке проговорил Блохин. Очень глупо себя вела. Говорила, что произошла ошибка, что она известная актриса, что её покровительствует сам Сталин. Знал бы дура скок таких отресулик, я б перебил. Она не шлюха. Схватив за ворот Блохина ответила я. «Ты ее знал, что ли?» «Проваливай!» Ранним утром, убедившись, что на кладбище больше никого нет, я отправился на склад, где выбрал лучшие группы венки. У меня не было времени хорошо подготовиться, не было красивого платья для тебя, поэтому я омыл твое тело и положил в гроб голый. Одеждой тебе теперь были цветы, которые я собрал со всего кладбища. Я не плакал до этого дня. никогда не плакал после однако в момент, когда за гробом закрылись створки, у меня начало колотить. Кажется, что слезами своими я мог затопить мою печь. Всех рядом я закрыл лицо руками, и для всего Советского Союза, для мира всего начал вести радиотрансляцию твоих похорон. Говорит Москва. от Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета министров Союза СССР и Президиума Верховного Совета СССР ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза. Дорогие товарищи, друзья! С чувством глубокой скорби извещаем партию и всех трудящихся Советского Союза что после фатальной ошибки советского суда производства героически погибла Вера Нестерянка. И Москва погрузилась в великий траур. Случилась самая пышная церемония в истории Советского Союза. Со всех сторон к центру города начали стекаться сотни тысяч скорбящих. Уже в 9:00 было полностью парализовано Садовое кольцо. Позже будут рассказывать, что в 1937 году для расширения проезжей части и защиты от химической атаки была снесена вся линия садов. Однако в действительности это сделали заблаговременно и для того только, чтобы на похорны твои, милая, смогли прийти все желающие. Здесь было несколько миллионов человек, которые словно в мекке медленно двигались по кругу. Настроение царило печальное, но в то же время торжественное, безнадёжное, но и воодушевлённое, ведь ни у кого здесь не было сомнений, что это не конец. Святой Августин говорил, что Бог способен воскресить человека из пепла. А значит, мы ещё обязательно увидимся, думал я. Всё, что нам теперь оставалось, реабилитировать в Советском Союзе самого святого Августина. Едва новость о смерти твоей разлетелась по миру, в столицу Советского Союза начали съезжаться мои близкие друзья и верные товарищи. Здесь были сербские авиаторы и индийские проститутки, варшавские мотористы и немецкие писатели, греческие рыбаки и болгарские ателиеры. Со слезами на глазах они стояли у стен Донского кладбища. В Париже натурально остановилась жизнь. Все таксисты города единой колонной выдвинулись в сторону Москвы. Кой-кто беспокоился, что они могут не успеть, но опасения эти были напрасны, потому что похорны твои длились не один месяц, а целый год. Понимая это, вслед за таксистами пешком в Москву шли рабочие из заводов Ситраена и Рено, шли трудящиеся всех авиационных предприятий Англии. Садились на корабли простые люди США. Я сидел в подвале крематория, мне было не видно, но я знал, что там высоко в небе кружили тысячи самолетов, которые один за другим заходили на посадку, чтобы выгрузить самые красивые и впечатляющие своим роскошеством венки. Могли ли мы представить себе, милая, что здесь, в Москве, Единовременно появиться столько кипарисов, которые в специальных катках доставились из Франции. Ты помнишь, я всегда был против красного. Поэтому Москву украсили лишь флагами чёрными и тёмно-синими. Когда фалк, в который запрыгли 100 зебр, рядом с которым гордым эскортом двигались, раскрывшие хвосты павлины, укрыли протеями из южной Африки и плюмериями с Гавайских островов, Свежими ветками лавра из Батуми и ландышами из Риги из всех громкоговорителей доносилась светлая соната Скарлатти, которую, согласно моему желанию, исполнял специально возвратившийся из США Владимир Горовец. Вслед за ним выступал Адесит Ойстрах. Великий музыкант исполнял что-то из того, что Арву Пярт сочинит лишь спустя много лет. И, конечно, На самой верхней и душераздирающей ноте лопнула струна. Открыв глаза, я тяжело вздохнул. Тебя больше не было. Был только прах. Когда пришло время, я открыл печь и достал останки, которые теперь предстояло перемолоть. Сделав все технические процедуры, я опустил руку в зольник, взял в ладонь горсть и поднес к губам. В то утро, милая, я впервые в жизни попробовал на вкус пепел. Обвинительное заключение По следственному делу номер 2716 по обвинению Нестеренко Петра Ильича в преступлениях, предусмотренных статьями 58.1а и 58.13 Уголовного кодекса РСФСР. НКВД СССР 23 июня 1941 года был арестован директор Московского крематория Нестеренко Пётр Ильич как подозрительный по шпионажу. В разведённом по делу расследовании установлено, что Нестеренко Пётр Ильич происходит из дворян. До Октябрьской революции служил в царской армии в чине штабс-капитана. После революции был избран начальником гарнизона Красной армии в городе Гатчина. откуда вскоре был командирован командованием Красной армии в город Харьков. В 1918 году при оккупации немцами города Харькова Нестеренко дезертировал из рядов Красной армии и добровольно вступил в армию Деникина и служил в чине полковника, исполняя обязанности начальника строевой части авиации армии Деникина, а впоследствии помощника командира офицерского отряда по охране города Новороссийска и его окрестностей. В 1920 году, будучи раненным, эвакуировался в Сербию, где занимался вопросами снабжения самолётами Белой армии. В 1921 году из Сербии выехал в Польшу и примкнул к Савинковцам, но вскоре возвратился в Сербию. А в 1923 году перебрался на жительство во Францию. Проживая во Франции, Нестенко принимал активное участие в белоэмигрантском движении. В 1924 году через советское полпредство в Лондоне подавал заявление с просьбой разрешить ему въезд в Советский Союз, но в просьбе ему было отказано. Нестеренко удалось пробраться в Советский Союз. По прибытии в СССР Нестеренко устроился работать в Московский климаторий, где служил по день ареста, тесно соприкасаясь с сугубо секретными спецработами по линии органов НКВД. Проживая в СССР, Нестеренко неоднократно встречался с подозрительными по шпионажу иностранцами. В 1936 году на территории крематория, где была расположена квартира Нестеренко, органами НКВД был обнаружен тайник одной иностранной разведки. Кроме того, по показаниям бывшего работника НКВД СССР Зупкина, осуждён Нестеренко намечался Булановым к привлечению в так называемую специальную группу для совершения террористического акта над руководителями партии и советского правительства в момент посещения ими крематория. На следствии Нестеренко себя виновным признал в том, что с 1918 по 1921 год принимал активное участие в борьбе против советской власти на стороне белой армии. Шпионаж отрицает, изобличается материалами дела. На основании изложенного Нестеренко Петр Ильич, 1886 года рождения, уроженец Харьковской области, русский, гражданин СССР, из дворян, офицер Царской и Белой армии, беспартийный, до ареста работал директором 1-го московского крематория, обвиняется в том, что, находясь на ответственной должности в армии Деникина в период гражданской войны, принимал активное участие в борьбе против Красной армии, Проживая за границей с 1926 года, принимал активное участие в белоэмигрантском движении. Имел подозрительные по шпионажу связи среди иностранцев, то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58.1а и 58.13 Уголовного кодекса РСФСР. Считая следствие по делу законченным, руководствоис статёй 208 УПК РСФСР И приказом НКВД СССР за номером 001613 от 21.11.41 года следственное дело номер 2716 по обвинению Нестеренко Петра Ильича направить на рассмотрение особого совещания при НКВД СССР. Полагал бы в отношении обвиняемого Нестеренко ПИ определить высшую меру наказания расстрел с конфискацией лично принадлежащего ему имущества. Обвинительное заключение составлено 7 января 1942 года в городе Саратове. Старший следователь след группы 2-го управления НКВД СССР, лейтенант госбезопасности Перепелица. Согласны. Начальник следственной группы 2-го управления НКВД СССР, старший лейтенант госбезопасности Агаянс, прокурор по спецделам прокуратуры Союза СССР Ананьян. Справка. Обвиняемый Нестеренко арестован 23.06.1941 года, содержится под стражей в саратовской тюрьме у НКВД. Едва крылья кулис разлетелись к порталам, то вышла к рампе и, окинув взглядом первой ряды, тотчас заметила меня. За год до нашей последней встречи в крематории Я нашёл наконец-то девичью фамилию в театральной афише и с трудом, пережив часы ожидания, занял лучшее место в партере. У меня не было никаких сомнений, что ты сразу узнаешь меня. Так и произошло. Ты обещала, и я пришёл. Авария. Лобовое столкновение. Наши взгляды ударились друг о друга, и ты улыбнулась. После стольких лет ты перевела дыхание и начала играть лучше в своей жизни спектакль. Все эти годы преследуют тебя. Я видел многих актрис. Большинство из них, что естественно, начиная всякий спектакль, тоже обращались ко мне. Метод один, но результат разный. Нестеренко зритель непростой. Ни одна из них, даже самых техничных и известных, не могла вызвать во мне сильных чувств. Я не сопереживал. Иногда я улыбался, я аплодировал, но не сверх того. В действительности всех актрис Советского Союза объединяло теперь только то, что я не откликался на их игру. Я знал, что есть ты, и что ты играешь гораздо лучше. Долгие годы ожидал тебя из спектакля в спектакль. Я не давал ни единого шанса другим актрисам. Когда же ты наконец появилась на сцене? случилось невероятное. Я был уверен, что ни одна женщина никогда прежде так не говорила со мной. Я смотрел на сцену и понимал, в моменте этом понимал, что всё, что случилось со мной за эти годы, было не зря. Все эти испытания, все страдания и унижения были ценой сегодняшнего билета. В том зале, конечно, должен был быть только я, но что уж тут поделаешь, если любоваться моим сокровищем Советский Союз позволял всем. Что ж, я был не против. Затаив дыхание, я смотрел на сцену и чувствовал, что ты любишь, что все эти годы ты верно любила меня. Ты играла, и я сидел как заворожённый, потому что прекрасно понимал, что на этой сцене ты теперь только для меня. Я был уверен, что ты смотришь теперь на меня и просишь всегда любить тебя. Мне казалось, что ты умоляешь меня во что бы ты ни стала беречь тебя. Оживляя пустой совсем текст, ты смотрела в зал и внушала мне зайти к тебе после спектакля. Зрители рыдали, но важно теперь было только то, что в момент этот, после стольких лет разлуки После всех неурядиц и недопониманий, после всех наших случайных встреч и истеричных расставаний ты извинялась передо мной. Ты продолжала спасать бессмысленный и бессвязный текст какого-то бездарного советского драматурга, но гораздо важнее был диалог, что в минуты те разворачивалось между мужчиной и женщиной, которые встречались в Киеве и в Константинополе, в Париже и в Москве. Ты смотрела на меня, Я понимал, что ты просишь только об одном, любимый. Не покидай меня. Всё может забыться, и то, что уже прошло, и время, которое мы потеряли, потому что жили по разнь, потому что была война, и голод, и революция. Всё может забыться, но главное, главное, что теперь и мы всегда будем вместе. Только не покидай меня. Не покидай меня, милый. звучала красивая музыка, и ты говорила мне: "Я подарю тебе жемчужины дождя, Петя. Я подарю тебе жемчужины дождя из стран, где не бывает дождя. Я буду искать их и пока не умру, буду осыпать ими твоё тело, чтобы ты, милый Петя, чтобы ты, милый, чтобы ты, милый, только знал, как я люблю тебя". Ты говорила с залом, но смотрела только на меня. Ты говорила с залом, но глядя на меня одним взглядом своим, шептала мне и только мне: "Не покидай меня. Больше никогда, прошу, не отпускай меня. Об одном только молю: не отпускай меня никогда. Не позволяй мне быть отдельно от тебя. Я объехала всю Европу и поняла, что не могу стать свободной без тебя". Я вернулась, и теперь я обещаю, что создам наш мир, слышишь, милый. Я создам мир, где любовь будет уставом, и где любовь будет законом, и где ты будешь королём и членом ком партии. Только молю тебя, милый, не покидай меня. Не покидай меня больше никогда. Я выдумаю для тебя такие слова, которых никогда не было, на которые поймёшь только ты, и ты поймёшь, как я люблю тебя. Я выдумаю новые, и все на свете слова, но только прошу, прошу тебя, милый, не покидай меня. Ты будешь жить во мне под моей кожей. Я буду тебе говорить, я всегда буду говорить только тебе, и ты услышишь, и ты простишь меня. Я больше не буду плакать, я не буду капризничать. Я затаиюсь здесь, чтобы смотреть, как ты летаешь и улыбаешься. Я затаиюсь здесь, чтобы слушать, как ты поёшь и смеёшься. Позволь мне стать тенью твоей тени, тенью твоей руки, тенью твоей собаки. На только милый, милый Петя. Не покидай меня. Она просила, и я простил её. Вера просила меня забыть прошлое, и я пошел ей навстречу. Она умоляла меня быть с ней, и едва раздались аплодисменты, я побежал в сторону гримерки. Ничего не смыслище, и в театре люди продолжали аплодировать, и, спешно покидая зал, я пробирался к гримерке женщины, которая все еще была без ума от меня. Толкнув дверь, я вошёл и увидел, как ты смываешь грим. Я улыбнулся, но ты почему-то вздрогнула и испуганно спросила: "Кто вы?" "Как это? Кто я?" "Вы хотите автограф?" "Да что за чебуха?" Пытаясь обнять тебя, удивился я. Наверное, боится спугнуть собственное счастье, тогда подумал я. Вера так качественно изображала удивление, что я на секунду даже поверил ей. Актриса. Разыгрываешь меня, да? Но любимая не ответила. Любимая спросила: "Кто я?" После всего, что с нами было, после всего, что с нами произошло, после всего, что только что случилось в зале, она сделала вид, что не узнаёт меня. "Кто вы?" Как это кто я? Уже не на шутку рассердившись, вскрикнул я. Я спрашиваю, что вы здесь делаете? Вы хотите, чтобы я подписал вам открытку? Вера, брось. Уходите. И тогда я прикрыл за собой дверь. Честно говоря, я очень злился. Вера продолжала делать вид, что не узнаёт меня. Я не понимал, почему она так ведёт себя. Почему мои любимые боятся меня? Почему не признают меня? Я сдержался. Советский человек ведь должен быть сдержанным, да? Эмоции удел слабаков. Я прикрыл за собой дверь и подошёл к ней. Я посмотрел на неё так, чтобы она поняла: комедию можно больше не ломать. Перед ней я, и именно я. Перед ней тот, в кого она так сильно влюблена. Здесь, наверное, произошла какая-то ошибка. Смущаясь и как-то даже опасаясь меня, тихо прошептала ты: "Любовь это всегда ошибка". "Положив руку на твою щёку, ответил я. Охотите, дошу вас. Зачем ты так милая? Я же видел, как ты смотрела на меня". "Но я никогда не смотрю в зал", зачем-то сказала ты. Я посмотрел на тебя. И вдруг заметил, что в твоих глазах больше нет любви. Теперь здесь были лишь страх и испуг. Ты смотрела на меня так, будто я был уродливым чудовищем. Она смотрела на меня так, словно я был человеком неприятным, хотя в тот вечер, как и в любой другой, явившись в театр, выглядел я до того хорошо. Что в Советском Союзе столь элегантный вид мог вызвать разве что подозрение в шпионаже? Сообразив, что тебя может отталкивать запах копыти и человечины, я принюхался к манжету, однако нет, пахло от меня хорошо. Так почему же она не признала меня? Уходите немедленно, или я позову на помощь. Признаться, это очень сильно оскорбило меня. Если быть до конца откровенным, никто и никогда в жизни так не унижал меня. Сердце моё было наполнено любовью, а на деле вышло, что моя возлюбленная боится и кажется даже презирает меня. Она смотрела на меня презрительно, смотрела свысока. Я любил её, Я прощаал её, я ехал за ней, а она смотрела на меня так, будто я был каким-то нежелательным в её жизни элементом. Я в последний раз говорю вам, уходите, я вас знать не знаю. Да, да, конечно. Извини, покорно ответил я. За год до нашей последней встречи в климатории я действительно сказал: Да, да, конечно, извини. Я вышел из гримёрки. В тот вечер я брёл в сторону дома и не мог поверить случившемуся. Я злился. Я был раздавлен. Спустя неделю, как ты помнишь, я вновь зашёл в гримёрку после спектакля, но она этот раз-то даже не дала мне поздороваться. "Товарищи!" тотчас закричала ты. Я вновь вынужден был уйти. Не веря всему, что происходит, я начал преследовать тебя. В течение нескольких месяцев в разных местах Москвы, после утренних и ночных кремаций я выслеживал тебя. Всякий раз у нас повторялся один и тот же аттракцион. Я подходил, здоровался и пытался начать разговор, однако ты непременно кричала: Я посслеживал тебя до репетиций и после, настигал в дни спектаклей и в выходные. Вырастал перед тобой в скверах и в продовольственных магазинах, в метро и на выходе из ресторана, где ты выпивала со своими товарищами. Но всякий раз ты только взывала о помощи. Все эти дни она делала вид, что меня не существует. И когда это случилось, наверное, раз в пятый, я понял, что нужно прекращать. Потому что преследовать её далее просто опасно. В нашу последнюю встречу я спросил у неё: "Вера, милая, я обещаю, что больше не потревожу тебя. Но объясни мне только, объясни, умоляю, почему ты не узнаёшь меня? Потому что я хочу жить, Петя", вдруг призналась ты. "Потому что я хочу жить, а с тобой меня ничего не ждёт". Тебя скоро арестуют. В этом нет никаких сомнений. Я не хочу говорить с тобой, потому что общение с тобой опасно. А тебя пахнет смертью, Петя. Как бы ты ни наряжался, как бы ни старался уложить волосы, от тебя пахнет кладбищем и ямами. Я знаю, кто ты. Я знаю, где ты работаешь. Я была на Донском год назад, и я узнала тебя. Я не хочу жить среди могил. И не для того я вернулась сюда, чтобы быть с тобой. Если ты помнишь, я бросила тебя. Я хочу быть актрисой, а не оказаться в лагерях, потому что живу с белым эмигрантом. Я не узнаю тебя, Петя, потому что выбираю жизнь. Я хочу быть счастливой, и никому слышишь, Петя, никому больше не позволю влиять на мою судьбу. Теперь я здесь. И меня ждёт большое будущее. Ты даже не представляешь, кто мне покровительствует. Да. Сейчас он выбирает между Давыдовой и Шпиллер, но пока они будут грызться между собой, я стану первой актрисой этой страны. Господи, ты что, всерьёз говоришь, что тебя опекает сам? Да, Петя. Да. Не ты, а человек, который поднял эту землю. человек, который каждый день делает на самом передовом государстве на планете. Ты хоть понимаешь, как всё устроено в нашей стране? Ты понимаешь, какая это честь для меня? Ты хоть понимаешь, где ты и где он? Ты хоть понимаешь, что значит быть замеченной им самим? Ты знаешь, какая это ни с чем не сравнимая гордость и ответственность знать, что он в зале, что отвлекаясь от забот о нашем народе, он отдыхает, глядя на меня. Ты, человек, который всю жизнь только и делаешь, что воюешь, убиваешь и закапываешь, можешь хотя бы представить себе, что существуют другие миры, где мужчина не разменивается на мелочи, а думает о важном. Ты можешь себе представить, что пока ты занят своим грязным делом, он поднимает нашу страну. Я счастлив радовать его своей игрой. И пускай пока я и не на первых ролях, но если меня уже отметил он, значит, безусловно, отметят и режиссёры. Господи, вера, что ты несёшь. Упирайся. И больше никогда не появляйся в моей жизни. Я щелкну пальцами, и ты превратишься в пепел. Понял меня? Понял. Я был разрушен. Я понимал, что дальше так продолжаться не может. Жизнь не шарманка. В тот день я осознал, что если я хочу сохранить себя, должен порвать с верой. И я решил, что напишу донос. Нестеренко, на выход! Вот и все. Дверь камеры зло смеется. Меня подталкивают новым коридором, и, хорошо изучив саратовскую тюрьму, я понимаю, что в эту сторону еще никогда не ходил. В сторону смерти два раза не водят. Я оказываюсь в рвотного запаха комнате, где кроме меня находятся еще трое. Всё, как я себе и представлял. Обшитые звуконепроницаемыми войлочными плитами двери, обязательно в таких случаях деревянная стена, чтобы не рикошетили пули. Пол с уклоном, рядом шланги с водой, чтобы смывать кровь, которой здесь уже так много, что, кажется, с ней никогда не разобраться. То, что сейчас будет происходить, объяснять мне не нужно. А рамоц смерти я знаю хорошо. Запах здесь стоит до того сильный, что мне кажется, будет рот мой уже полон крови. Так выглядит момент, который я репетировал вот уже несколько лет. Я готов. Я понимаю, что всё, что мне сейчас необходимо закрыть глаза и сосредоточиться. Пистолет прижимается к затылку всего несколько секунд. Дуло не холодное и не ледяное. Напротив, как я и предполагал, я успеваю почувствовать лишь, что ствол перегрет от предыдущих расстрелов. Механизм отлажен, а потому особенно долго фокусироваться на данном обстоятельстве мне не приходится. Пока позади чихает комендант, а справа кто-то с обескураживающей скоростью, проглатывая гласные, неразборчиво троторит мой приговор. Особом совещании при народном комиссаре внутренних дела СССР от 8 августа 1942 года дело номер 2716 следственная часть 2 управления НКВД СССР по обвинению я успеваю заметить только кровавое полосы на полу значит повезут на полигон значит закапывать будут не здесь всё складывается как нельзя лучше думаю я И... Спроси Неву, ты знаешь, я давно живу. Уйти куда? Туда, где время не вода. С собой возьми, и я возьму с собой тебя. Мне объясни, что слишком мало декабря нам. Нева не вани, вани, вани важно. Не более, не жажды. Крылатым умирает каждый, простая дождь. Ну что, Петя, не верил, что тебя расстреляют, да? Почему ж не верил? Верил. Я не верил, что умру. И как видишь, оказался прав. Но зачем ты пришла сюда? Не знаю, соскучилась по тебе. Много крови у тебя теперь на лице, кстати. Поле что, вышло через подбородок, да? Да, как я и задумал. Я бы умылся, да нет сил встать пока. Да ничего, ты лежи. Тебе теперь долго здесь лежать. А ты так и будешь там сидеть на краю или спустишься ко мне? Нет, не хочу спускаться. Боюсь платье запачкать. Понимаю. Не холодно тебе? Да нет. А страшно было, когда расстреливали. Не, не особенно. А тебе? А я думала, что меня расстреливают из-за тебя. Всё, что о тебе знала, всё им выложила. Уже даже когда Блохин пистолет в галере приставил, всё кричала, что ты шпион. А думала, что они меня в сторону отведут, что продолжит следствие, но Признайся, это ведь ты и настучал на меня, да? На той самой, как думаешь? Не знаю. Иногда мне кажется, что я совсем тебе не доверяю. Впрочем, какая теперь уж разница? Расскажи лучше, как они расстреляли тебя? Да нормально. Был даже немного похоже на взлёт, как на тебя остаётся проверить лишь температуру и давление, направление ветра и открыть дроссель. В первые мгновения после выстыла я подумал, что самолёт мой резко взлетел, но затем я почему-то стремительно повалился на пол и даже сейчас не можешь без своих самолётов. «Знаешь, я еще подумал, что если и есть в жизни действие, к которому следовало бы применить слово «потрясение», так это, конечно, расстрел. Все, что мне приходилось чувствовать и переживать прежде, не идет ни в какое сравнение. Разве что влюбленность. Влюбленность очень похожа на расстрел. А что было, когда ты упал? Почему они сразу не добили тебя? Не знаю». Переступив через меня, комендант рыков кивнул старшему лейтенанту Нерабееву и, не разобравшись в ситуации, объявил коллеге, что со мной дело кончено. "Этот готов", сказал он и оттащил меня в сторону. А сколько ещё они расстреляли? Да вот всех этих, кто тут рядом со мной лежит. Некие ислам. Ага. И что, все как немецкие шпионы? Выходит, что так. Понятно. Ну а что потом? А потом, когда меня бросили в углу, самое сложное было не рычать. Губы и язык начали жить собственной жизнью, всё тело тоже. Я дёргался, какие-то звуки жевал. Я слышал, как шаркали их подошвы, слышал впрочем неразборчиво их голоса, кажется, спервая я потерял счёт времени. Голова была тяжёлая, будто в меня влили ведро свинца. Думаю, спасло меня только то, что человек, который вытащил меня на улицу, не сомневался, что если я до сих пор и не сдох, то вот-вот отдам концы. Пока в подвале кончали остальных, меня забросили в кузов, и из терев кровь с перчаток водитель грузовика закурил. Что-то нага загораживало мне обзор, но я всё же смог разглядеть, что водитель смотрит на звёзды. Представляешь? Так всё это глупо было, что я начал смеяться. В горле забурлила кровь, и выбросив окурок, он закричал: "Эй, у вас тут один недобиток". Значит, водитель заметил, что ты ещё жив? Да, сучий сын. Моя ошибка. Какой глупый просчёт, верно? Тысячу раз, помыслив в собственный расстрел, я ни разу так и не представил, что выстрелив в этих, может быть, два Значит, они добили тебя уже здесь, в яме? Не-а. Поленились. По дороге на полигон я потерял сознание. И, вытащив меня из кузова, они просто бросили тело в яму. Достреливать не стали. Видно, очень хотели поехать поскорее бухать. Понятно. Ну и что теперь собираешься делать? Я? Петь, ну не я же. Жить. Я, Верочка, собираюсь жить. Я проживу длинный длинный ряд дней и долгих вечеров. Я буду терпеливо сносить испытания, какие пошлёт мне судьба, буду трудиться для других, и теперь и в старости, не зная покоя, а когда наступит мой час, не сейчас, но когда только наступит мой час, я покорно умру и там за гробом скажу, что страдал. Дурак ты, Петька, ну я же серьёзно тебя спрашиваю. А если серьёзно? Я правда думаю, что буду жить. Я буду жить, потому что человек живёт только раз, и не имея подобного опыта, всякий раз живёт неудачно. Человек попросту не умеет жить. В жизни происходит ощупью, в потёмках. Однако жизнь, как и всякая деятельность, требует навыка, и чтобы жить вполне благополучно, надо знать, как жить. Надо учиться жизни. Я выучись. И что? Думаешь, у тебя получится? Я уверен, что да.